Глава 15. Неприятный разговор. Недели через три ветер стих, и слышнее стал морской прибой. Теперь разбушевалось море. Холодного стального цвета водяные валы один за другим огромными холмами надвигались на берег, вздымались, заворачивались пенистыми белыми гребнями и с гулким грохотом, ударяясь о скалы, разлетались брызгами, кипели меж камней. Небо было серое. Часто шел снег крупными, медленно падающими хлопьями и ложился на стены крепости, на крыши церквей и домов, на ветке деревьев. Мутное солнце не согревало. Липкая грязь и лужи размокших проезжих дорог покрывались литком, шуршащим под колесами. Рыбаки не выходили в море, корабли не заходили в порт. Город затих, дымя трубами, мигая ранозажигаемыми светильниками. В холодной туманной мгле возвышались угрюмые зубчатые башни крепости, храня суровое и тягостное молчание. Время тянулось медленно, скучно, безрадостно. Для Скампи такие дни всегда были поистине мучительными. Он никак не мог привыкнуть к этой ужасной зиме, к белой земле, к темному солнцу, к морозным ночам. Сильнейшая тоска по родине терзала его. Ему становилось жалко себя, оторванного от ласковой, солнечной, жизнерадостной Генуи. Скампи бродил сам не свой с отвращением слушал по утрам полусонное мямление письмоводителя, нехотя брел на доклад к консулу, дремал на заседаниях комитета, пытался развлечь себя писанием своей книги и даже болтовня цирюльника не развлекала его. Как всегда, только вечерние беседы с консулом несколько умеряли его тоску. Он охотно шел к Денегро, как больной идет к врачу в надежде получить желанное исцеление. Вот и теперь, просидев над пустым листом бумаги, Скампи закутался в суконный плащ, подбитый мехом, и, задув свечи, отправился к консулу. Старик сидел у горящего камина, держа в руке небольшую книгу в белом, тисненном золотом, кожаном переплете. «Я вам помешал, ваша милость?» Несколько, Скампи. — Входите и сядьте вот здесь, — ответил консул, указав на кресло черного дерева святыми ручками и высокой спинкой и сиденьем, обитыми пунцовым парчевым бархатом. Который раз я перечитываю божественную комедию и непременно нахожу в ней все новые и новые сокровища стиха и мудрости. Помните первые строки Чистилища? — Конечно, — воскликнул Скампи. Кто же их не знает? Для лучших, вот, подъемля парус ныне, Мой гений вновь стремит свою ладью, Блуждавшую в столь горестной пучине, тра ля ля ля ля ля ля ля ля ля Вот тут я немного забыл. И я второе царство воспою, Подсказал Денегро. Да-да, помню-помню, подхватил Скампи, Где души обретают очищение И к вечному восходят бытию. А вот сейчас, когда вы вошли, я остановился на совсем иных, но еще более поразительных стихах. Послушайте. Денегро раскрыл книгу, приблизив ее к подсвечнику, стоявшему на низком столике возле кресла. «Италия, раба, скорбей очаг, в великой буре судно бескормило, не госпожа народов, а кабак» поразительных потому, что это не злоба дня, как толкуют их наши философы. Это глубже, скорбей очаг, в великой буре. Это предвидение. Более ста пятидесяти лет прошло с тех пор, как Данта написал эти строки. А разве очаг иссяк? Разве буря утихла? Разве кормщие справились с судном? Разве наша родина не продолжает быть снедаемо бессмысленными раздорами, унижая свое достоинство перед всеми народами?» денегру говорил размеренно, не повышая голоса, с оттенком убедительной назидательности, как учитель, объясняющий урок ученику. Только постукивание пальцами по книге, лежащую у него на коленях, выдавало его волнение. Ни угрозы сарацин, ни призыв папы к прекращению распри и общей борьбе за спасение Родины и Церкви не в состоянии были объединить раздробленную страну. А наши Кафа, Чембаоло, тана Скуто, разве не такой же пример безумия перед лицом надвигающейся опасности? Вы знаете, Скампи, как, презрев присягу над Евангелием, На верность Республики и Банку Святого Георгия наш правитель постыдно оставил кафу этой осенью, и, как тщетно сейчас его преемник Антониотто деля пытается хоть как-нибудь примирить нобелей с ремесленниками, духовенство с мирянами. А главные советники Умберто Скворчафико и Франческо Фиески. Разве не позор, их двуличные и корыстные заискивания? и перед сеньорами Скуто, и, что еще хуже, перед врагами татарского императора, ведущими тайные переговоры с великим визирем Сарацин. — Это предательство! Измена республики! — воскликнул Скампи, вскочив с кресла. Он подошел к камину и, протянув руки к пламени, стал судорожно потирать их. — Подбросьте дров, — сказал Денегро. — Сегодня опять холоднее. Скампи поставил в камин два круглых сосновых полена, затрещавших и наполнивших очаг ярким снопом искр, а комнату теплым красноватым светом, заискрившимся на серебряных блестках зеленого полукафтания Скампи, на медной пластинке ошейника Персея, сладко спящего у ног хозяина, и на золотом ободке фрески, украшающей свод потолка. Скампи встал на одно колено и, заслоняя лицо от жара одной рукой, другой помешивал щипцами уголья. — Слава Мадонне, — сказал он, — мы до морозов пережили злобу Эола, теперь злится Посейдон. Вы слышали, ваша Милость, как ревет сегодня море? Я давно не смотрел на него, а сегодня вылез на стену у тюремной башни и пришел в ужас. Кругом в воздухе снег а внизу клокочущая бездна. Мне показалось, что это не волны, а нападающие на нашу крепость враги. Скампи встал и снова сел в кресло. — Неужели, Ваша милость, вы полагаете, что сарацины? — Я не полагаю. Я знаю. Сведения, полученные в Кафе от наших наблюдателей в Константинополе, предупреждают о военных приготовлениях сарацин. Огромное количество галер и воинов собрано великим визирем. Смешно было бы думать, что они собираются на увеселительную прогулку. Но почему же они должны плыть именно сюда, а не на юг или на восток? Они поплывут на север. Им давно известны порядки в Газарии, татарские наши распри и наши ничтожные силы. Знают они, конечно и про пути к золоту и драгоценным камням востока и к мехам севера. Несчастье народов, их кровь и слезы — ничто для удачливого завоевателя. Мы тоже в свое время, когда были сильны, пришли сюда не с благотворительными целями. Теперь придут они. Сильный убивает и грабит, слабый сдается или умирает». Денегра улыбнулся, протянул руку и похлопал ею по руке с скампи. «Я вижу, мой дорогой, что вы расстроились. И снег, и море, а теперь я. Но вы сами затеяли этот разговор, а я, признаться, давно хотел поговорить с вами об этом. Я понимаю вас. Вы молоды, и вам хочется наслаждаться жизнью. Вам тоскливо здесь, вдали от родины, в этой неприютной обстановке. Я, старик, много пережил и еще больше передумал. Для этого здесь достаточно времени. Но, как и вы, скучаю о родном доме. Ну что ж поделать, Скампи? Несмотря на разницу лет, мы с вами товарищи по несчастью и должны вместе честно исполнить наш долг перед Родиной. Ведь мы тоже присягали ей в верности. — Я никогда не изменю ей! — горячо воскликнул Скампи. «Ну вот и отлично», — улыбнулся Геннегро. «Наш неприятный разговор мы продолжим когда-нибудь в другой раз, а сейчас распорядитесь об ужине». Во время ужина Денегру старался быть веселым. Роли переменились. Неуютное пламя камина, невкусный ужин, душистое вино на этот раз не возвращались к хорошего настроения. Разговор с консулом расстроил его. Денегру видел это, и ему было жаль молодого человека. Беседа не клеилась. — Жаль, что такая погода, — сказал Денегру. — Вам бы надо развлечься и съездить поохотиться. Вы пропустили лучшее время, как только потеплеет. — Возьмите моего Персея, — бедняга тоже засиделся со стариком, — и поезжайте в горы. Олени сейчас голодные и спустились в долины. Дел у нас пока особых нет, и терби не справится один. Я отпущу вас дня на два, а там скоро праздник Рождества. Перемена впечатлений подальше от нашей казармы, от злого Посейдона и ворчливого консула. Горный воздух благодатен. и Итого, гляди, встреча с прекрасной Дриадой или Ариадой. — Ваша милость, так старательно вы проваживаете меня? — рассмеялся наконец Скампи что я, кажется, действительно воспользуюсь вашей благосклонностью, мало чем мною заслуженной. Послушайтесь меня, Скампи, это принесет вам пользу». Поворот разговора был выбран удачно. Скампи повеселел. Он подозвал к себе собаку, которая, потянувшись, подошла к нему. Скампи погладил ее по голове. «Персей, мы поедем с тобой за оленем, понимаешь?» Затравим огромного оленя с золотыми рогами, понимаешь?» Собака положила лапу ему на колено. «Ну вот, отлично. И дриаду привезем». Собака сняла лапу. Скампер рассмеялся. «Дриады не нужно? Ну, хорошо, обойдемся без дриады». «Кстати, о дриадах, ваша милость. Вы знаете, как мне хотелось посмотреть на гречанку, обольстившую отца Бартоломео?» Но как я не старался, я не мог ее найти. Так обидно. Ведь на его у нас не так часто бывает. Зато нашего доморощенного Боккача вы можете видеть каждый день. Ваша милость, хотите сказать, что рудольфу все это... Я ничего не хочу сказать, перебил его Динегро. Мне просто кажется, что рудольфу всегда немного приукрашивает свои рассказы. Веселость Скампи мгновенно прошла, как только он, вернувшись к себе, остался наедине с самим собой. За эти годы он хорошо изучил характер консула. Денегро не любил пустой болтовни. Делиться с кем-либо своими мыслями не входило в его привычки, тем более странным показался этот последний разговор, начавшийся по желанию самого консула. Скампер рассуждал так не в характере старика изливать свою душу, не в его характере и так откровенно предрекать надвигающуюся беду. Он мог это сделать только в том случае, если он вполне убежден в своих предположениях и считает, что беда не за горами, что ему нечего более сдерживать себя, умалчивая об этом. Каждое слово его обдумано и взвешено. Значит, беда неминуема. Скампи знал и то, что рядом с наружной черствостью старого законника и многолетнего служаки в Денегру уживается добросердечие. Поэтому предложение отпуска, охота – все это предлог к смягчению действия, оказанного разговором, а вместе с тем это подготовка к весьма серьезным событиям. Значит, беда неминуема. Это была первая ночь, проведенная с Кампи в мучительной бессоннице и тревожном полузабытии. И, пожалуй, в первый раз за все время своей службы в солдате он задумался над возможностью действительной угрозы осады крепости и над соотношением сил нападающих и обороняющихся. Со времени постройки последней башни консулом мернабо -ди пагано Прошло 60 лет. С тех пор никаких новых, более усовершенствованных сооружений в крепости не возводилось. Протекторы Банка Святого Георгия за 20 с лишним лет своего управления Газарией не позаботились переработать статьи Устава сорок -го года, и гарнизоны крепостей оставались прежними. Владеют оружием, балестрами и бомбардами в солдаи Всего двадцать солдат-генуэзцев. Восемь аргузиев из полудиких степных племен умеют только стрелять из лука и со свистом носиться на своих тоже полудиких конях. Да пять человек начальников. Вот и весь гарнизон. На каждого солдата по две балестры. На башне дипогану четыре бомбарды. На складах достаточно ядер, пороха для них и продовольствия для людей. Но всего этого слишком мало. А какой будет толк от насильно завербованных горожан, из которых ни один не знает, что ему делать с простым копьем? А больше половины вообще предпочтут кого угодно генуэзским чиновникам. Военных галер нет. Море открыто. У сарацин огромное количество кораблей с множеством бомбард и воинов. Значит... Когда Скампи несколько раз подряд начинал перебирать все это и доходил до неизбежного вывода, он впадал в состояние растерянности. Он хотел определить свое место в предстоящем столкновении этих двух столь различных сил и не находил его то он видел себя отважно направляющим удары против врага или геройски отражающим эти удары и покрывающим себя неувидаемой славой, то он начинал сам себе разъяснять, что, конечно, все это могло бы быть так, если бы знать заранее. Искампий изнемогал от этих противоречий, от невозможности прийти к какому-либо решению. Он слышал, как волны бьют о скалы и их упорный почти равномерные ничем не предотвратимые удары вселяли в его душу еще большее смятение